Глава шестьдесят Я не ответила и сделала вид, что внимательно рассматриваю меч. «И что дальше?» — спросил Аксель после некоторого молчания. «Ну, очевидно, подлить ему мои кровушки», — задумчиво проговорила я, с опаской тыкая в рукоять меча пальцем. «Ничего». Снова потыкала. И ничего. Еще потыкала. И все равно ничего. Двумя пальцами, тремя, четырьмя. Потом переглянула с Акселем и ссапала меч всей ладонью. «И ничего». «Ты смотри-ка, проверка на кровное родство!» — восхищенно воскликнул парень. «И чему ты так рад?» — мрачно спросила я. «У тебя вся ладонь ошпарена!» «Нет, но ну это ж самое верное подтверждение того, что ты наследница Беларов!» «И мы похороним эту ценную информацию прямо на этом складе и никогда, никогда больше о ней не вспомним!» — трога проговорила я. «Ладно!» Я некоторое время рассматривала клинок. Светлый в процессе не участвовал и мне не мешал. Не знаю даже, что я искала. Что-то, наверное, самое точное определение. Я искала что-то, что прояснит события прошлых лет. Естественно, ничего не нашла. «Идем наверх», — решительно сказала я. «Меня в этом пыльном каменном мешке скоро клаустрофобия замучает». Аксель кивнул и первым направился на выход. Не иначе, как на разведку пути обратно. Но добрались мы без приключений, хотя я так и ждала, что кто-то на нас выпрыгнет и выскочит. И вот спустя четверть часа посреди самого радикального храма пресветлого князя стояли темная проклятиница, светлый паладин, ведьмовский грюмар и меч света. Что не говоря, компания собралась теплая, душевная. «И что делаем?» — спросил Аксель с любопытством, наблюдая за мной. Я аккуратно положила меч на пол, чтоб не звенел, и начала перебирать подол рубашки в поисках булавки. Резать ладони этой ржавой железякой у меня не было ни малейшего желания. И пока я искала, чем бы себя уколоть, эта мелкая бумажная сволочь сцепилась с антиварной железякой. Они грохотали по всему пустому залу, высекая искры из камня и разбрасывая конфетти из пергамента. Причем, что характерно, гримуар гонял меч. «Обалдеть!» — прокомментировал Аксель происходящее. «Чего обалдеть? Разними их!» — воскликнула я, даже не зная, за что больше переживая. То ли за источник семейных тайн, то ли за последний шанс снять проклятие. Подожди, давай посмотрим, кто победит. Никогда такого не видел. Я возмущенно посмотрела на парня и поняла, что он бессовестно ржет. Нет, ну я согласна, ситуация очень смешна. Но это моя книжка и мой меч. А ну прекратить!» — рявкнула я. Так рявкнула, что Гримар, загнавший клинок в угол, аж подпрыгнул с испуга. Меч так вообще решил прикинуться шваброй и с громким звяканием рухнул на каменный пол. «Ко мне оба! Живо!» Оба артефакта печально, как нашкодившие котята поплелись ко мне. Если гримуар при этом грустно шуршал, то меч противно скрипел железом о камень. «Ты!» — я ткнула пальцем в гримуар, и тот замер. Даже страницами перестал перебирать. «Сейчас расскажешь мне все от начала и до самого конца». Меч, до этого изображавший немочь, взвился над полом. «Типа, я сам тебе все расскажу, и вообще моя история правдиве. «И только попробуй соврать или не договорить. и на мелкие кусочки и запихнув хлопушку». Пригрозила я упертой княженцей. Гримуар помедлил и потом, видимо, плюнул на всю конспирацию, опрокинулся на корешок и быстро-быстро залистал страницами. Меч покосился на текст, но, кажется, увиденно его удовлетворило, и железяк улеглась на пол для острадки, выбив пару иск. И как только я подошла к гримуару, на страницах начал проступать текст, написанный красивым, ровным, неживым шрифтом.